Глава 16: «Выглядишь восхитительно», — произнёс мужчина. Его глаза светились от восторга. «Прекраснее, чем я мог представить». Он взял Еву за руку и повёл к двери. На этот раз не толкал её, но следил, чтобы она не оступилась на высоких каблуках. С его губ не сходила улыбка. Взгляд был исполнен гордости. На какой-то миг Ева даже забыла о страхе. Его восхищение откровенно льстило ей. Но через секунду вновь послышался этот шум. Необъяснимый шорох и шарканье, как будто кроме неё в одной из комнат держали кого-то ещё. Ева замедлила шаг и прислушалась. «Всё в порядке?» — спросил её спутник, и его рука легла ей на плечо. «Да». «Всё отлично», — ответила Ева и двинулась дальше. Больше она ничего не слышала. Возможно, ей просто показалось. Это был довольно старый дом, и неудивительно, что отовсюду слышался скрип. Они вошли в зал, где состоялась их первая трапеза. Сев за стол, Ева уловила запах жареного мяса. «Сегодня у нас Оленина», — чопорно объявил незнакомец — и поднял колпак с тарелки. «Прошу. Нежное филе в сочетании с красным вином, ракетами и брокколи с жареным миндалём». «И вы это сами приготовили?» — изумилась Ева. Он вскинул брови и мгновение испытующе смотрел на неё. Затем на его щеках обозначились ямочки. «Разумеется, милая Ева. Разве ты ещё не поняла...» Я сделаю для тебя всё, и это не пустые слова. Ты здесь, чтобы начать новую жизнь, со мной. Надеюсь, тебе это по душе. Его слова ввергли Еву в недоумение. Что это за вздор? Какая ещё новая жизнь, и почему именно с ним? Ева подумала о Фрэнке, и её вдруг охватила тоска. Как бы ей хотелось такой вот романтический ужин с ним. С приглушенным светом и при свечах, с бордовыми салфетками на белоснежной скатерти и серебряными приборами. Ева почувствовала на себе взгляд незнакомца и постаралась прогнать эти мысли. Мужчина, казалось, читал её как открытую книгу. Его губы изогнулись в улыбке. «Ну что? Как тебе новая комната?» «Прости, что сразу не привёл тебя туда. Конечно, мне следовало учесть, что у тебя особые запросы». Его высокопарные манеры наводили на Еву страх. «Спасибо. Комната мне и в самом деле понравилась». Ева опустила глаза, чтобы похититель не распознал в них лжи. Тот прошёл к комоду и включил музыку. бионса её любимая исполнительница и любимая песня». Неужели он и об этом знал? Его лицо выражало одновременно спесь и облегчение. «Могу я попросить?» Короткий танец перед ужином. Он протянул ей руку. Ева оцепенела. Ей не хотелось танцевать с ним, но и отказать она не осмелилась. Поэтому подала ему руку и сделала пару неловких шагов. От него странно пахло старомодным лосьоном и порошком от моли, как если б он отыскал этот костюм в шкафу своего прадедушки. Ева, повернув лицо в сторону, осматривала зал, в то время как он кружил её в своих крепких объятиях. С прошлого раза в комнате ничего не поменялось. Посередине располагался стол, над которым нависала гигантская люстра. У стены стоял комод. Никакой другой мебели не было. При этом, как и в первый раз, что-то в обстановке казалось ей странным. И внезапно Ева поняла. «Здесь вообще нет окон». «Где я?» — спросила она боязливо, но мужчина хранил молчание. Он выписывал круги точно в опьянении, так что у Евы закружилась голова. Ноги болели от высоких каблуков. В нос бил резкий запах нафталина. Всё вокруг пришло в движение. Ей стало дурно. «Я хочу выйти». Она вдруг всхлипнула и заплакала. «Я хочу домой. Сейчас же». Мужчина отступил в недоумении. Ева покачнулась. У неё подогнулись колени, и она упала на прелый ковёр. Её страшно мутило. Мужчина закачался. «Нет». Он развернулся. Лишь спустя несколько секунд стало ясно, что он вообще не двигался. Это вокруг неё всё вращалось. Мужчина, стол, комната. Ева зажмурилась и тут же открыла глаза. Мужчина исчез. Головокружение мгновенно прекратилось. Ева лихорадочно огляделась. Дверь была открыта настежь. Ева уже знала, что её комната располагалась слева по коридору, а с правой стороны была лестница. Она без раздумий выбежала в коридор и бросилась к лестнице. Каблук зацепился за ковёр. Ева потеряла равновесие и взмахнула руками. Каким-то образом ей удалось схватиться за перила и устоять на ногах. Туфля слетела с ноги и упала на ступени. Ева стряхнула другую туфлю и побежала вниз — Нужно было добраться до входной двери. Возможно, это её единственный шанс. Господи! Ещё пару дней назад она сама хотела себя убить, а теперь боролась за жизнь. «Папа, помоги!» — прошептала Ева, преодолевая последние ступени. Она знала, что сейчас ей никто не поможет. Оставалось полагаться только на себя. К ней вдруг вернулась жажда жизни. Внизу Ева увидела внушительную дубовую дверь, запертую на тяжёлый засов. Возле неё стоял тот мужчина. Он больше не улыбался и сурово взирал на Еву и держал в правой руке молоток.